Глава 7. Рациональность это козырь. Лучшее из возможного смысл жизни не помеха, неважно, что важно. Как обратите внимание, революция самые интересные 500 лет. Рациональность это оптимальность по определению. Нельзя сказать, что есть способы лучше, чем рациональные. Как только рационалист видит, что это лучшие способы, Он обязан бросить свой вариант и перейти к этим способам. Дайте время, и вся оптимальность мира заберется в лукошка рациональности. С определениями, напомним, не спорят. Их можно принять или не принять, но тогда придется давать свои. Например, рациональность искушения от дьявола. И жить дальше, пожиная плоды своего выбора, мы же остаемся при своем. Итак, рациональное – синоним чему-то типа «лучше из возможного». И это тождество введено корректно. Аналогично доказать, что нечто логически ошибочно, значит доказать, что оно просто ошибочно. Не бывает с логической стороны вы правы, но вот с другой – нет никакой другой стороны, если вы понимаете, что такое логика. Но рациональность «лучшая из возможного» Именно потому, что она никогда не верна конкретному варианту. Не привязывайтесь к способам и идеям. Как только появляется лучший вариант, мы, будучи рационалистами, обязаны его предпочесть. Есть кодексы, где нельзя изменять своим убеждениям, и кодексы, где, наоборот, должно изменять свои убеждения. Выбирайте вторые, со временем они побеждают. Мы можем говорить оптимальность, Можем говорить «эффективность». Если не особо следить за речью, часто говорится как «синонимы». Если придираться к словам, то оптимальность – лучший вариант эффективности, а эффективность – что-то близкое к оптимальности. Возможен и такой словарь, что оптимальности, как и окончательной истины, толком никто не знает. Может быть, лучший способ найдут через тысячу лет, может, не найдут. Тогда оптимальность – лучший способ из видимых сейчас. Возможно, лучше говорить «эффективность». Эффективность — это то, что заметно эффективнее среднего здесь и сейчас. Можно спросить, а для чего ваша оптимальность-эффективность? Пусть вы что-то делаете эффективно, но что и зачем? Хороший вопрос, который иногда ошибочно считают индульгенцией для любой последующей глупости. Но это всего лишь еще один вопрос, с которым можно и нужно поступить, как с другими вопросами. Конечном счете это будет задача и будет эффективность в обращении с этой задачей. И рациональность опять будет лучшим способом. Насчет последующей глупости она может быть любых масштабов и в любом месте. Поскольку жизнь не имеет смысла, то. И далее по вкусу говорится что угодно. Или можно приписать жизни такой смысл, что последствия будут еще хуже, чем это что угодно, всплывшее ранее. Не надо в это впадать. Продолжайте оставаться рациональными. Это будет лучшей стратегией. Даже на вопрос о смысле жизни, давайте предположим, что задали его с серьезным выражением лица, более-менее существуют ответы. И лучшим ответом снова будет рациональный. По определению, даже неважно какой. Про это можно поговорить отдельно, но сейчас это слишком увело бы в сторону. Уточним, что рациональность — это эффективность культурного общества. Кошка эффективна без рациональности. В принципе, мы тоже можем, как кошка. Раньше люди так и были, и ничего, выживали, жили, чему-то радовались. Это возможная жизнь, но она никогда не будет пределом возможного. Важно, что маркер рациональности стоит не на содержании, как могло бы показаться. Нельзя быть рациональным, выучив самую рациональную книжку. Это не то, что можно выучить. Рациональность – не столько содержание убеждения, сколько способ, каким оно получено. Второй закон Ньютона может быть содержанием иррациональной догмы. А любое сколь угодно дикое нам сейчас, по выводу заключения, плодом рационального мышления, если получено по лучшей процедуре, как лучшее из возможных на тот момент. Чисто по содержанию убеждений может показаться, что нынешний школьник Зубрила – рациональные мыслители древности, но вряд ли, потому что важно не содержание. При этом мы не переоцениваем мудрецов древности, скорее не обольщаемся насчет школьника, сколь угодно готового к своему ЕГЭ». Давайте сейчас посмотрим на историю. Лучше сказать большую историю. Big History — это то, что начинается с большим взрывом и к чему подключается человек. То, о чем мы говорим, настолько значимо, что происходит в ее размерности. Это ее этап и касается не только людей, но вообще Вселенной. Мы недооцениваем роль перехода от традиционной культуры к рациональной. Может быть, потому что это все еще происходит. Это смена не культур, а принципа рождения и отбора знаний в культуре, что намного важнее. Большой скачок в эволюции – это всегда скачок в способе, каким развивается знание. Например, переход от биологической эволюции, гены, к культуре, мемы. Рождение рацио сопоставимо по значимости. Это сильное заявление, оно пугает, мы сами не верим в него до конца. Но это скорее так, чем не так. Мы живем в привилегированное время, в переломном моменте. Это противоречит тому, что можно назвать интуитивным чувством пропорций. Мы что, особенные? Получается, что особенные, даже если самые заурядные. Время такое. Кто-то должен в нем жить, и это выпало нам. Давайте не стесняться, глянемся и честно оценим. Теперь уже интуитивное чувство пропорций будет за нас. Эпохи отличаются, и видно, как ускорилось время. Возможно, за последние 500 лет на Земле произошло больше, чем за предыдущие 500 тысяч, а за последние 500 тысяч больше, чем за 500 миллионов. Если вы не заметили, мы сказали еще одну страшную вещь. Если скачки сопоставимы, то сопоставимо различие существ. То есть человек рациональной эры относится к дорациональному как последний к обезьяне? По статусу в биг History – да. Пропорция примерно такова, хотя с оговорками. Первое, это не так уж заметно, потому что нет в чистом виде рационалов и принципиально иных людей, все являются смешанными типами. Вторая сравнивать надо не столько людей, сколько сообщество. Знание лежит в культуре, отдельный человек не хранит всю культуру в голове или на компьютере. Тогда уточним и все равно получим дерзкий тезис. Чисто формально на шкале эволюции наше общество относится к тому, что здесь было 3000 лет назад, как последнее к стаду шимпанзе. Конечно, не сейчас, не 3000 лет назад средний человек вряд ли с этим согласится. Он будет переоценивать свою уникальную биологию и недооценивать текущую культуру, что обусловлено как его биологией, так и его культурой. Но давайте немного собьем пафос. Отметим на полях в жанре анекдота. Мысль, что лучшие из животных совершение худших из людей не вызвала бы у людей такого протеста. Это, в общем, старая сентиментальная мысль. При этом под словом «совершение» можно понимать что угодно. А ведь наш тезис якобы столь радикальный, куда скромнее.